Глава третья. Введение в систему, которую вы в состоянии освоить. Можно выделить четыре основных типа поведения. Прочитав эту книгу, вы сможете идентифицировать их. Освоив эту модель, вы научитесь идентифицировать представителей определенных цветов. Иногда эта модель поможет вам разобраться и в самом себе. Аналитический тип. Замедленные реакции, максимально организованный. незаинтересовананы в отношениях исторические временные рамки осторожность осмотрительность склонность отказываться от вмешательства стабильный спокойная реакция максимальные усилия по налаживанию отношений минимальный интерес к изменениям актуальные временные рамки поддерживающие действия склонность избегать конфликтов доминантный тип быстрая реакция максимальное стремление к власти осторожность, избирательность, актуальные временные рамки, прямые действия, склонность отвергать бездействие, вдохновляющий, быстрая реакция, максимальные усилия, минимальный интерес к рутине, временные рамки будущего, импульсивность действий, склонность отказываться от изоляции. Многие из тех, кого вы встречаете, обладают качествами, которыми вы и сами не прочь были бы обзавестись. а иногда даже вы будете испытывать зависть к этим людям они знают и умеют то чего вы не знаете и не умеете может быть вы хотите стать более решительным как красные или может быть вы хотели бы так же легко общаться с незнакомыми как желтые наверняка вы не хотели бы быть подверженным стрессам или стать таким же спокойным и невозмутимым как зеленые и вполне возможно вы хотели бы привести в порядок свои дневники и заметки как это делают синие Из этой книги вы узнаете, как вы можете этого добиться. Но, разумеется, может возникнуть и обратный эффект. Прочитав некоторые фрагменты, вы обнаружите, что вы и сами ведете себя как босс, именно так, как это делают красные. Или, может быть, вы поймете, что вы слишком много говорите, как желтые. А может случиться и так, что вы слишком заторможены и не можете заставить себя начать какой-нибудь проект, как зеленые. Или вы слишком подозрительны, как синяя, и вам всюду мерещатся опасности и риски? Красный, доминантный, ведущий, амбициозный, волевой, целеустремленный, нацеленный на решение проблем, решительный, состязательный, сильный, любопытный, прямой, откровенный, инициативный, решительный, нетерпеливый, строптивый, желтый, вдохновляющий. направленный вовне, убедительный, вербальный, открытый, позитивный, эмпатичный, оптимистичный, креативный, спонтанный, чувствительный, вдохновляющий, требующий внимания, чувствительный, зеленый, стабильный, терпеливый, надежный, внимательный, сдержанный, обходительный, устойчивый, умеющий слушать, дружелюбный, осторожный, готовый помочь, Исполнительный, услужливый, лояльный, тактичный, чуткий. Синий, аналитический склад ума. Исследователь, осторожный, педантичный, точный, аккуратный, скрупулёзный, логически мыслящий, традиционалистский, дистанцированный, объективный, перфекционист, методичный, внимательный к деталям, следует правилам, структурированный. Слушая эту книгу, вы научитесь видеть недостатки и недочеты в собственном характере и поведении, и начнете действовать таким образом, чтобы обойти их.